Размеренная жизнь института неожиданно резко нарушилась. Из клиники исчезли двое больных – кудрявцев и голубев. Весь институт был поднят на розыске стариков. И, наконец, их нашли в дальнем секторе парка культуры и отдыха. Оба они в течение нескольких дней проявляли одинаковую и непонятную возбудимость и странное для старческих организмов ослабление тормозных процессов. Наблюдая больных, Нина следила из за лаврова.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 Все же Нина решила не вызывать Лаврова на объяснение и не делиться своими подозрениями с сукубом. Тот самый день, когда Кудрявцев и Голубев наконец вернулись к своему обычному состоянию из лаборатории Дубльве, санитары вывезли труп Сурко, жалкого дряхлого старика, который много месяцев находился на попечении института, не вошла в лабораторию, когда Суркова поднимали с пола. Одного взгляда на Лаврова, кресло, провода и тело несчастной жертвы было достаточно, чтобы понять, что произошло.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 «К сугубову. Непременно. К Сугубово. решила Нина, хотя знала, что профессор отдыхает далеко, за городом. Такси тело довольно низко над землю. Пушистые атыния леса были освещены лучами заходящего солнца. Нина открыла окно. Ее лицо обдал важный свежий воздух. Во всем чувствовалось приближение весны. Показался холм, покрытый лесом, озеро и на берегу дом, окруженный садом. Летчик еще раз нагнулся над картой и направил машину к дому, постепенно убавляя скорость.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 Придумаем какую-нибудь неотложную командировку. Придется и мне ехать понаблюдать за ним. Может быть, удастся подвинтить его ослабнувшие тормоза и восстановить нормальные взаимоотношения двух процессов. Однако эти планы сугубо выполнить не удалось. Когда на следующий день он приехал в институт, ему встревоженно сообщили об исчезновении Лаврова и Никитиной. К вечеру стало ясно, что нигде в Ленинграде профессора и его ассистента нет. Как не дика показалась вначале сугубову мысль, что Лавров похитил Нину и сам скрылся, опасаясь, что ему помешают продолжать опыты, эта мысль с каждым часом все больше и больше, тем не менее, овладевала. И. Иван Александрович Лавров действительно увлек Нину в путешествие и действительно радовался тому, что таким образом помешает Нине выступить против его опытов.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 Лавров опустился перед ящиком и, открывая его, быстро заговорил «Упрямится! Без электризации я могу погибнуть еще быстрее. Мой мозг уже привык к электризации, как к наркотику. Ежели я не получу привычной дозы, наступит реакция, глубокий сон, если не что-нибудь худшее. А что если в полете произойдет какая-нибудь неожиданность? Как несовершенно автоматы в известных условиях, они не могут заменить человека».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 «Так его и придется лечить», – подумала Нина. И тут же вспомнила, что не оставила сугубого сообщения о своем отъезде. Впрочем, вероятно, это сделал Лавров. «Конечно, в институте, надеюсь, знают о нашем отъезде?» – спросила Нина. «Что? Зачем? Зачем это?» – вспыхнул Лавров и вдруг закричал. «Я распоряжаюсь с собой! И вами! Понимаете?» Нина пожала плечами и, стараясь не обнаружить перед Лавровым своего волнения, поставила экран телеглаза. Густая, пестрая и синяя сеть каналов пересекалась во всех направлениях. Могучий экран переносил океанский корабль через водяной перекресток. Бесчисленные поезда, похожие на чудовищных ящеров, шли по необычайно широкой колее, сверкая окнами двух этажей. Над этими поездами по легким ажурным эстакадам на высоте 100 метров мчались другие, еще более быстроходные. По автострадам мчались вереницы безрельсовых поездов и автомобилей. Машина Лаврова то плавно поднималась то делал и чтобы обойти встречный воздушный поезд, гигантский крейсер воздушного океана. Об этом заботились зоркие и неутомимые глаза, фотоэлементы автоматического пилота. В поле зрения телеглаза вошел летающий городок, научный институт. Там ведется напряженная и разнообразная научная работа по астрономии, метеорологии, аэрологии, биофизике. Как своеобразно должна быть жизнь в этом летающем городе под вечным безоблачным небом? Раньше Нина мечтала побывать в этом исключительном сооружении эпохи, но ее теперь так угнетала мысль о поведении Лаврова и ее собственном легкомысленном согласии на поездку, становящуюся похожей на плен, что она равнодушно смотрела на купола, обсерватории и минареты, вышки с научными приборами, придававшие горду некий восточный характер. Воздушный городок остался позади. Нина тихо встала и пошла в аппаратную. Лавров не окликал ее. «Узкая дверь!» Открылась без звука. За нею маленькая комнатка, вся уставленная сложными авиационными приборами. Вот и радиотелефон. Но, наконец-то, с волнением Нина взялась за вариометр. Длина волны прием — приемы передающие радиостанции института. Так, но почему же аппарат не оживает? Нина нетерпеливо склонилась над столом и вдруг услыхала насмешливый голос Лаврова. — Не трудитесь понапрасну, ничего не выйдет. Эта радиостанция, знаете ли, с секретом. То, что издали Нина приняла за форму моста, оказалось аэродромом, сооруженным между двумя отрогами гор. Аэродром был снабжен тормозными электромагнитами и подвижной поверхностью, посадочной площадкой. Эта поверхность могла двигаться. Таким образом машины могли садиться на небольшой аэродром даже при значительной посадочной скорости. Транспортер подтянул машину. Лаврова к краю аэродрома. Лавров и Нина с чемоданами, в которых были медицинские принадлежности, вошли в кабину лифта. Началось новое путешествие. Лифт опустил их с горы. Они вышли на небольшую площадь, сели в электромобиль и покатили по дороге, высеченной в граните, к берегу моря. Там они вошли в кабину другого, последнего лифта. Это путешествие длилось всего шесть минут. Лавров и Нина вышли. Перед ними был настоящий вокзальный зал, хотя и не очень большой. И это под водой, под вечным покровом двигающихся льдов, подумала Нина и сказала, обращаясь к Лаврову. «Однако и же ваш Глебов». Его и со сказочным нулевым яблочком не найдешь. — Найдем, — ответил Лавров. — Мы почти на месте. Входите в кабину лифта, Нина. Будем погружаться в пучину полярного океана. Нина вошла в кабину, и на ее стене увидела чертежи подводной лаборатории. Это было обширное круглое здание, поднимающееся из глубины океана. Вершина его была ниже подошвы ледяных полей. Оно стояло на обрыве подводного плато. Из нижнего этажа шел тоннель от Росту. Погружавшийся в еще большую глубину. Пока они опускались, лифтер успел сообщить Нине кое-какие подробности о здании. Во всех этажах производятся научные исследования соответствующих слоев воды: биологические, физические, химические. Берутся пробы воды через особые камеры. Стены здания построены из специальных сплавов, не подвергающихся коррозии. 20 подводных лодок совершают плавание для изучения центрального полярного района. На вопрос Лаврова о лифтер ответил. Дмитрий Иванович лежит в больнице. Это во втором этаже. В предоперационной комнате Лавров потребовал для себя единой стерильные халаты. Переоделся и начал мыть руки. В это время вышел молодой врач. Он приветствовал профессора и грустно сказал. Несчастье, профессор Глебов. Что с Дмитрием посликнул Лавров? Увы, Дмитрий Иванович только что умер от шока во время операции. Лавров крякнул. Но, к удивлению Нины, продолжал мыть руки с необычайной поспешностью и даже с каким-то ожесточением. Быть может, подумала она, это происходит у него бессознательно? Скорее, Нина, мойте руки, приказал он. Видимо, смерть Глебова еще больше омрачила его разум, подумала Нина, но не стала перечить профессора. Несмотря на всю спешку, Лавров постоял еще вместе с Ниной под ливнем лучистой энергии, чтобы окончательно стерилизовать поверхность тела и только после этого вошел в операционную. Глебов еще лежал на операционном столе. Хирург, уже не молодой человек, стоял, опустив голову возле стола. Сестра убирала инструменты. «Давайте сюда инструменты!» – властно потребовал Лавров и повернулся к хирургу. «Помогите закончить операцию!» Хирург непонимающими глазами посмотрел на Лаврова и сказал, «Но ведь... ведь Глебов мертв, профессор!» «Знаю! Нина, возьмите из серебряного ящичка шприц и две ампулы!» И Лавров начал с необычайной скоростью и ловкостью оперировать мертвое тело. Хирург был так ошеломлен, что несколько секунд оставался неподвижным, а затем, подчиняясь авторитету профессора, хотя и не понимая цели посмертной операции, начал помогать Лаврову. У покойного Глебова был очень тяжелый случай ущемленной грыжи. В две минуты Лавров докончил начатую до него операцию, поразив хирурга и Нину совершенством техники, находчивостью и быстротой. Оставалось только наложить швы. Предоставив это дело хирургу, Лавров сказал Мине, «Теперь давайте скорее шприц и ампулы». Он быстро отколол головки ампул, наполнил шприц жидкостью, сделал укол в сердце мертвеца, и через несколько секунд Глебов начал подавать признаки жизни. Появился слабый пульс, изменился цвет лица, он начал дышать, открыл глаза, а еще через некоторое время он спросил, «Удалось закрыть камеру?» Вечером два друга, Лавров и Глебов, тихо беседовали. «Понимаешь, Ваня», — рассказывал Глебов, — «у нас здесь в стенах камеры, при помощи которых мы берем пробы воды. Мне нужно было взять пробы из нижнего этажа. Внешнее давление воды там большое. Когда дверка камеры открылась, и вода начала вливаться в особый бак, я заметил, что механические затворы не действуют. Попытался поднять дверцу руками, чтобы открыть отверстие. Не тут-то было. Напрягся из последних сил, меня и схватило». Едва успел сигнал подать, а вода идет и идет. Уже наполняет помещение, в котором я нахожусь. Эдак можно все этажи затопить. У нас в каждом этаже по горизонтали водонепроницаемые перегородки. Думал уж не закрыть ли их, по крайней мере один погибну, Других бед вода не причинит. Дернул затвор, тоже не действует. Когда пришли на помощь, я уж почти без памяти от боли был. И вода стояла у подбородка. Потом Глебов рассказал о ходе работ по растоплению ледников в Гренландии. И о том, как, не ожидая окончания этих работ, советские люди добрались подо льдом до рудных недр Гренландии. «Понимаешь, с увлечением заговорил он на новую тему, разрабатывается проект использования энергии движения арктических льдов, их дрейфа. Как тебе это нравится?» Глебов засмеялся молодым смехом, и Лавров попросил его не хохотать. «Швы разойдутся! Да что там швы, забудь ты о них! Понимаешь, какая это силища!» Заметив, что Глебов устал, Лавров перевел беседу на более легкий предмет. Они стали вспоминать детство. «Помнишь, как мы брали призы на скутере? А наш буер – самолет? А наш школьный театр? А помнишь? Помнишь, ты-то играл роль Гам... Гамлета, а у нашей Афелии-то, у Жени Стаховой, случился тогда маленький скандал с костюмом? Как же, помню! А ты не забыл ли это, проведенную у моих родителей в Тропине? Во время экскурсии мы обнаружили тогда залежи каменного угля, сказал Глебов. «Да, не наловили раков. Вот где раков-то было. Твой отец очень их любил. Он жив?» «Живёхоник, а что ему сделается?» – ответил Глебов. «Бодрый старик, дом да не так еще стар, всего сто два года. У меня и дед жив». «Неужели?» – удивился Лавров. «Кому-то уж много лет должно быть». «Да, дед в преклонных годах. Сто тридцать девять лет. На пасеке работает. Читает без очков, книгу пишет, какие-то мемуары со странным названием. Чего у нас нет?» «На одно жалуется, память ослабевает. Уставать стал?» «И память ослабела?» – с интересом спросил Лавров. «Так это дело поправимое? У меня с тобой аппарат. Сто тридцать девять лет. Я непременно должен его увидеть. Если хочешь, я и тебе могу освежить мозги». «Не надо, Ваня. Спасибо. Мозги мои и так свеженькие. Да все-таки, и память отличная, Ваня. Хоть сейчас мемуары пиши. Да и старик мой не захочет. Он еще старым себя не почитает. Вон у него приятель есть, Магомед Закиров. Тому сто шестьдесят девять лет». — Сто шестьдесят девять, — повторил Лавров с непонятным Глебовым увлечением. — Да, ну как хочешь. Отдохните, — Отдохните, Мите, пробормотал профессор и вышел из комнаты. В коридоре Лавров встретился с Ниной. Воспользовавшись беседой Лаврова с Глебовым, она смогла наконец передать в институт весть о себе и Лаврове. Сугубов обещал вылететь на полярный остров и забрать Лаврова с собой. Но радостная улыбка застыла на ее губах, когда Лавров отрывисто сообщил. — Сейчас отправляемся. Островитяне тепло проводили Лаврову и Нину. Через двадцать минут полоса полярных льдов исчезла. Почему же, однако, машина Лаврова летит на юго-восток? Или он ошибся? Давай маршрут пилота автомату Мы не сбились с пути, Иван Александрович. Нет-нет, все в порядке. Летим куда надо. Я хочу навестить одного интересного человека. Он живет на Помире. Не сердитесь, Нина. Это отнимет у нас еще одни сутки. Да ведь у вас, кажется, дома дети не плачут. Полет должен быть интересным, утешил он ее с легкой насмешкой.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 «Профессор из Ленинграда!» — воскликнул Сугубов. «Его-то и надо мне! Прошу вас немедленно провести меня к нему! Дело не терпит ни малейшего отлагательства! Я профессор Сугубов, друг профессора Лаврова!» «Пожалуйста!» — спокойно и также певучий отвечала женщина. Сугубов последовал за ней. Они вошли в комнату со сводчатым потолком, узкими окнами и нижней. Все свободное пространство возле стен было заполнено книгами и географическими картами по миру.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 «Пожалуйста!» — вновь затевал головой Затиров. «Значит, лечение на сегодня откладывается?» — спросил он, и, обратившись к Сугубову, продолжал. «У меня с памятью что-то неладно. Обедал я сегодня? Или и не обедал?» Полная луна осветила ледники. Внизу горел огнями солнечный город. Из городского сада доносилась музыка. «Нет, нет и нет!» — волновался Лавров. «Глупости и чепуха! Полная чепуха! Я совершенно здоров!» Но поймите, Иван Александрович убеждал его Сугубов. Вы сами врач. О, да, я понимаю. Я вас понимаю, воскликнул Лавров. Держу вас насквозь. Вы просто завидуете мне. При этих словах Сугубов выпрямился, лицо его нахмурилось, но он тотчас сдержал себя и добродушно улыбнулся. Это, по-видимому, еще более рассердило Лаврова. Да-да, вы, вы только прикидываетесь моим другом. Вы и ваша сообщница Нина, которая шпионит за мной и срывает мою работу. Хотите скомпрометировать мой новый метод лечения? Но чем больше горячился Лавров... Чем больше говорил он обидных, оскорбительных слов, тем спокойнее становился Сугубов. Его движения стали скупыми, сдержанными. Он даже понизил голос, когда обратился к Лаврову. — Опомнитесь, Иван Александрович, в нашей стране, в наше время, кто же руководствуется низким, личными мотивами? Атавизм всегда возможен. Выродки могут быть и в наше время. — Я прощаю вам ваши слова, — ответил Сугубов, — потому что вы жертва опасного эксперимента над самим собой и, безусловно, нуждаетесь в лечении. «Ничего, кроме добра, мы не желаем вам. Поймите это, наконец». «Лицемерие! Вы не остановитесь перед тем, чтобы обвинить меня в умышленном убийстве Суркова. Вы, наверное, уже состряпали соответствующее медицинское заключение в компании с врачами вашей школы. Между нами все кончено». Дрожа от негодования, Лавров поднялся и направился в кабинет Затирова. Затиров открыл глаза, услышал шаги. «Прощайте, товарищ Затиров», — громко сказал Лавров. «К сожалению, я не могу восстановить вашу память в настоящее время». Люди препятствуют этому. Они умышленно испортили аппарат. Лавров многозначительно посмотрел на Сугубову и Нину. Затиров растерянно пожаловался. «Но как же это так? Я не могу жить без памяти. Я беспрерывно задаю вопросы окружающим все об одном и том же и очень им надоедаю. Почему вы не хотите вы вернуть мне память, профессор?» «Потому что аппарат профессора Лаврова – средство новое и еще опасное», – спокойно сказал Сугубов. Опасное! И это говорите вы? воскликнул Лавров. Ворвались сюда непрошенным гостем, помешали мне лечить товарища Закирова. Довольно! Лавров решительными шагами вышел в смежную комнату, где помещались радиотелефонные аппараты. Вскоре послышался его возбужденный голос. Аэродром! Дежурного! Алло! говорит профессор Лавров. Немедленно приготовьте мою машину к полету. Невозможно? Почему невозможно? Механизм поврежден? Необходим ремонт? А сколько это займет времени? «Не ранее завтрашнего утра, но это никуда не годится. Мне необходимо немедленно лететь в Ленинград. В таком случае дайте мне другую индивидуальную машину». «Нет? А когда вылетают пассажирские аэропланы? А скорый воздушный поезд на Ленинград? В шесть часов десять минут утра? Ну это же безобразие. Немыслимая вещи. А это... А, я понимаю, что все это значит». Голос. Лаврова замолк, и через несколько секунд он, как буря, ворвался в кабинет Затирова. Потрясая кулаками, он кричал, обращаясь к Сугубову и Нине. «Это вы! Вы! Это ваши интриги! Заговор безжалостный, бессердечный, жестокие люди! Я я ненавижу вас!» Казалось, он бросится на спокойно стоящего Сугубова, но внезапно наступила реакция. «А что я сделал вам?» – воскликнул он голосом, полным тоски и отчаяния. «За что вы мучаете меня?» Он бессильно опустился на оттаманку, закрыл лицо руками и залепетал, как обиженный ребенок. За что? За что? Нина подбежала к Лаврову, опустилась на ковер, схватила его руку и заговорила горячо и искренне. «Милый Иван Александрович, успокойтесь, поверьте, что мы вас очень, очень любим и...» Но он грубо оттолкнул ее. «Уйдите! Уйдите, не прикасайтесь ко мне! Оставьте меня в покое!» Смущенная, опечаленная, Нина отошла от Лаврова. Ее попытку повторила молодая женщина, встречавшая Сулубова. Она села возле Лаврова и погладила его по голове. Было что-то успокоительное и убедительное в простых словах, в ее ласковых жестах и мелодичном голосе. Лавров не отталкивал ее. Судорожные рыдания утихли и перешли в глубокие вздохи, которые тоже постепенно затихли. «Ну вот и хорошо, хорошо», сказала молодая женщина. Продолжая гладить Лаврову по голове и плечу, «Вы отдохнете у нас, а рано утром улетит, и все будет хорошо. Вы устали, вам надо отдохнуть, идемте, идемте». И она помогла ему подняться, поддерживая под локоть. Когда молодая женщина увела Лаврова, Сугубов глубоко и облегченно вздохнул. «Главное сделано. Лавров проведет здесь ночь. Надо воспользоваться этим и обсудить план действий. Михеев дремал в кресле. Возле него сидела седовласая дочь, неизменный спутник его старости, и читала книгу, поглядывая на часы. Не пора ли давать лекарства? Лицо отца и дочери обвивал искусственный бриз. Ритмически шумели волны иллюзорного моря на экране. Сегодня, как вчера, как третьего дня. И так будет, пока последняя искра жизни не угаснет в ее дряхлом отца. Она не жаловалась на свою судьбу, на однообразие жизни. Она не только горячо и нежно любила отца, но и глубоко уважала его научные деньги. Помощь ему – это помощь Родине, человечеству. Михеева с огорчением думал не о себе, а об отце. Насколько она себя помнила, он всегда был стариком. Седым стариком он уже склонялся над ее колыбелью. Ну, какой это был живой, бодрый старик. Все величайшие свои работы и изобретения он осуществил при ее жизни. У нее на глазах дочь жила одной жизнью с отцом. Хорошо знала ход его работы. Вместе с ним печалилась над его неудачами, Радовалась его успехом. И с последней его работой, задачей получения атомной энергии, она сжилась, сроднилась, глубоко веря, что отец успешно разрешит эту величайшую проблему, над которой работало несколько поколений. Но вот пришла неумолимая старость и ее спутники. Дряхлость, ослабление, затем потеря памяти и угасание умственных сил. Такого конца она не ожидала. С какой радостью отдала бы она свою жизнь, только бы отец мог довести работу до конца. Но что могла поделать она? Крупнейшие светилы медицинской науки оказались бессильны перед старческим маразмом. Анна Семеновна в долгие часы своих дежурств с грустью размышляла о приближающейся смерти отца. Да, ужасно, что великие общественные деятели, писатели, строители, художники, скульпторы уходят из жизни. Сугубов, Лавров и другие. Сколько их перебывало у отца. Не перечесть. Все они обещали вернуть ему работоспособность, память и все напрасно. И вот теперь появился этот новый белобрысый, безусый доцент с юношески пухлым лицом. Алексеев, обещает и он. Бесшумно, чтобы не побеспокоить Михеева, вошла сиделка. Наклонившись над ухом Анны Семеновны, она шептула. «А «Доктор Алексеев спрашивает, можно ли ему войти?» «Легок на помине», — к напомине, подумала Анна Семеновна. Вздохнула, захлопнула книгу. «Пусть войдет». Через минуту Алексеев вошел с небольшим чемоданом в руках. Здравствуйте, Анна Семеновна. Не побеспокоил? Разрешите произвести Семен Григорьевичу внутривенное вливание. Самого Михеева уже не спрашивали о таких вещах. Он был безразличен и апатичен ко всему. Что ж, можно. Только постарайтесь, не делать ему больно. Не беспокойтесь, он и не почувствует. Алексеев с помощью дежурного врача занялся приготовлениями, а Анна Семеновна принялась будить отца. Не надо, Анна Семеновна. Остановил ее Алексеев. Пусть спит. Так даже лучше. Домашний врач поднял рука в блузы Михеева. Алексеев продезинфицировал и анестезировал локтевой сгиб руки, быстро и ловко ввел в вену шприц и влил содержащуюся в нем жидкость. Он внимательно посмотрел на лицо Михеева, который, по-видимому, даже не почувствовал произведенной над ним операции. Лицо Михеева оставалось спокойным. По указанию Алексеева домашний врач уже готовил другой шприц с другой жидкостью, а сам Алексеев, не переставая наблюдать за лицом Михеева, вынул из чемодана небольшую круглую коробку и приложил ее к сердцу Михеева. В кабинете начали отчетливо раздаваться удары сердца, сопровождаемые шумом. Частота ударов все увеличивалась, и вдруг начались перебои. Лицо Алексеева выразило крайнее внимание, и, как показалось Михеевой, волнение. Анна Семеновна забеспокоилась. «Нельзя доверять этому юноше», — думала она, враждебно глядя на Алексеева. «Еще погубит отца?» «Шприц!» — коротко приказал Алексеев и произвел инъекцию в области сердца. Через несколько секунд... Перебои прекратились, удары стали ровнее и медленнее. Алексеев облегченно вздохнул и радостно улыбнулся. — Все в порядке, Анна Семеновна, — уже громко сказал он, собирая инструменты. — Но я не вижу никаких изменений, — скептически ответила женщина. Алексеев ничего не ответил, только заулыбался еще шире. Вдруг на ее глазах стало происходить чудо. Безжизненная маска лица Михеева начала оживать. Тупое, бессмысленное выражение изменилось сознательно. Дряблые мышцы как-то подобрались. Она начала узнавать знакомые и любимые черты. Черты, давно уже обезображенной дряхлостью. Михеев проснулся и глядел на нее. Замирая от радостного изумления, она увидела в глазах отца ясную мысль. Полное сознание. Он улыбнулся, чего не делал все последние годы. И своим прежним внезапно окрепшим голосом бодро сказал. «Как я хорошо себя чувствую, Анечка!» Потрясенная Анна Семеновна искала Алексеева. Но молодой человек незаметно ускользнул из комнаты. «Институт ликовал» а с ним вместе ликовала вся страна, почитавшая гений, великого, ученого. Когда молодая женщина увела Лаврова, Сугубов и Нина снова вышли на веранду. «Если бы к нам привезли раненого, потерявшего сознание, положение которого потребовало бы немедленной операции, мы не стали бы дожидаться, пока он придет в себя, а произвели бы эту операцию немедленно?» Точно раздумывая, заговорил Сугубов. «Разумеется», — согласилась Нина. «Вы согласны?» — Сугубов потряс руку Нины. «Я думаю применить электронаркоз». Благотворные результаты этого метода лечения проверены над Голубевым и Кудрявцем. «Да, но удобно ли эту процедуру производить здесь?» – спросила Нина. «Вполне», – отвечал Сугубов. «Этот план лечения я принял еще в Ленинграде, вылетая на поиски Лаврова, и захватил с собой всю необходимую аппаратуру». «Лавров сам высказывался за элекцию наркоз», – подтвердила Нина. «Но как мы это проделаем?» «После того крайнего возбуждения, в котором находился Иван Александрович, должна наступить реакция. Бороться с нею новой электризацией он не может» так как аппарат испорчен, и я думаю, он должен крепко уснуть. А во время сна мы пустим в действие аппарат, и естественный сон Лаврова незаметно перейдет в электросон». Нина опять выразила согласие кивком головы. «Имейте в виду, — напомнил Сукубов, что погрузить человека в электронаркоз на час, на два, даже на восемь часов нетрудно, но в данном случае необходимо поддержать нашего пациента во сне десять-двенадцать суток». «Суток!» Все это время нужно будет поддерживать его искусственным питанием, следить за праведностью естественных отравлений, отра за работой сердца, ведь на искусственном питании организм, а следовательно и работа сердца ослабевают. Через два часа молодая женщина вернулась с долгожданной вести. Уснул. Сугубов выждал еще несколько минут. Вместе с Ниной они пошли по коврам, хорошо заглушающим шаги. Казалось, Лавров ничего не слышит, но вдруг он мучительно застонал и открыл глаза. Сугубов... С Сугубов и Нина не успели скрыться, как он поспешно вскочил и закричал. «Хотите захватить спящего?» Лавров дико засмеялся, сорвал со стены Ятаган и бросил в Сугубова. Ятаган задел руку, Сугубовый профессор пошатнулся. Его белый рукав окрасился кровью. Лавров напряженно уставился в расползавшееся кровавое пятно, потом схватился за голову. «Что я наделал? Я ранил вас. Поднимите скорее рукав рубашки, покажите рану. Я сделаю вам перевязку». При виде крови он забыл обо всем, кроме того, что он врач. Хирург. На этот раз ослабление тормозов пошло на пользу, подумала Нина. В из тем, что Лавров безгранично отдаваясь чувству беспокойства, всецело занят раны, Сугубов незаметно передал Нине ящичек аппарата для электронаркоза, чтобы Лавров, увидев аппарат, вновь не пришел к возбуждению. Нина незаметно спрятала аппарат за занавеской окна. «Опустите!» – успокаивал Сугубов сугубо Лаврова. «Немного рассечены и мышцы, травмой и антивирусом. Нина сделает перевязку, и все будет в порядке. «Нет-нет», задыхался Лавров, «края раны необходимо сшить, Нина с этим не справится. Нина, вы здесь, приготовьте сейчас же все необходимые инструменты». Чтобы отвлечь Лаврова, Сугубов не возражал, и Лавров, продезинфицировав свои руки, ловко и быстро зашил рану. Когда работа была закончена, Сугубов сказал, «Благодарю вас, Иван Александрович, и простите нас, в этом печальном инциденте виноваты мы сами, мы хотели только посмотреть, хорошо ли вы спите». Сказал и тотчас понял свою ошибку. Не надо было выходить из роли пациента и наводить Лаврова на другие мысли. Потому что Лавров вновь находился и недружелюбно, даже враждебно, посмотрел на Сугубова. «Спокойной ночи, Иван Александрович. Больше мы не будем беспокоить вас», – поспешил сказать Сугубов, предупреждая новую вспышку, и быстро вышел вместе с Ниной из комнаты. В коридоре они встретили молодую хозяйку. «Теперь я попробую», – прошептала женщина. «А что? Приготовить больного для вашего лечения?» Она проскользнула в комнату Лаврова со старинным серебряным бокалом в руке. «Простите, что я вошла к вам», — сказала она. «Я слышу ваши шаги. Вам не спится. У нас есть старый обычай. Если гостю не спится, ему подносят бокал вина. Чудесное вино нашей чудесной страны. Прошу вас». И она протянула бокал. В глазах Лаврова вспыхнули огоньки недоверия. «А у нас другой старинный обычай», — процедил он. «Хозяйка, подающая гостю вино, должна пригубить его из той же самой чаши», и он пытливо посмотрел в глаза молодой женщины. Спокойно улыбаясь, она отпила вина и протянула бокал Лаврову. Через несколько минут он крепко спал. Сугубов и Нина спокойно вошли в комнату и без особых помех погрузили Лаврова в глубокий электронаркоз. Для Сугубова и Нина началась страдная пора. Слова Сугубова «Когда спит пациент, не спят врачи» оправдывались. Все ночи напролет они проводили возле спящего. Только иногда Сугубов позволял себе вздремнуть на несколько часов, надев радионаушники, но даже в дремоте продолжал следить за работой сердца Лаврова. При малейших перебоях он просыпался. Так опытный механик даже во сне слышит работу мотора и присыпается при малейшем нарушении ритма. Рана на руке заживала нормально. Благодаря новейшим анестезирующим средствам Сугубов не испытывал боли, хотя рана все же мешала работать. Жена Лаврова, Варвара Николаевна, каждый день справлялась по радио о муже. Хотела приехать с дочерью, но Сугубов отговаривал. «На работе и дома вы сейчас нужнее, сказал он. «Иван Александрович вполне обеспечен уходом, а за его здоровье отвечаю я». Лечение электронаркозом протекало нормально, хотя Лавров терял в весе и деятельность его сердца немного ослабла. Сугубов худел гораздо быстрее. Лицо его побледнело, черты обострились, щеки втянулись, глаза от бессонных ночей покраснели. Нина просила его отдохнуть и не переутомлять себя. В Солнечном городе были опытные врачи, неужели они не могли заменить его хотя бы на одну ночь? Но Сугубов об этом и слушать не хотел. Несмотря на все наши знания, на совершенство наших регистрирующих аппаратов, на идеальный уход, мы не гарантированы от неприятных случайностей. Человеческий организм не открыл нам еще до конца всех своих тайн. Я не могу допустить ни малейшего риска, и останусь на посту. Да, останусь, решительно заявил он. На восьмой день, однако, с ним случилось головокружение, и он едва не упал. Оправившись, он нахмурился и сказал, «Не люблю прибегать к латинской кухне, но иногда и без нее не обойтись». И он начал принимать лекарства и искусственно поддерживать деятельность нервной системы и головного мозга. Нина знала, что со стороны яростного поклонника артебиоза, правильной естественной жизни, это был огромный компромисс, граничащий почти что с жертвой. Наконец настал давно ожидаемый день, когда Сугубов позвал мимо. «Думаю, теперь его пора будить». Ток был выключен. Аппараты унесены. Нина с волнением и некоторой тревогой смотрела на побледневшее лицо Лавров Скоро он шевельнул рукой, глубоко вздохнул, открыл глаза и проговорил. Однако, как же долго я спал, и усы его зашевелились от знакомой добродушной улыбки. Давно Нина не видала на лице профессора этой улыбки. Лабораторию унесла ей, а вот теперь улыбка вернулась. Это было хорошим признаком. Лавров сел на кровати и без всякой враждебности посмотрел на сугубо выявление. Я, кажется, вчера наделал глупостей И вообще за последнее время. Он мягко улыбнулся. «Ну, не будем говорить об этом», — Иван Александрович поспешно возразил Сугубов. «Вот, лучше выпейте-ка выпейте этого крепкого бульона». Нина подала Лаврову приготовленную чашку. Я, по-видимому, прихворнул. Впрочем, уже все прошло. И аппетит у меня отличный. Он с удовольствием выпил бульон. «Ну, а теперь расскажите, Леонтий замолча, почему вы так ухаживаете за мной?» Сугубов, уверенный в том, что Лавров вернулся к нормальному состоянию, рассказал все не исключая электролиза. Лавров сохранил память о всех прошедших событиях, начиная с того момента, когда впервые в лаборатории Дубль В подверг электризации свой мозг и до бокала вина, которую он принял из рук молодой женщины в этом доме. Но пережитые события принимали теперь у него совершенно иное освещение. Слушая сугубого, Лавров утвердительно кивал головой и, наконец, протянул руку. «Благодарю вас, дорогой друг». «Вы сделали то, что сам бы я сделал, если бы мы с вами поменялись ролями. Благодарю и вас, Нина. Он дружит, пожалуй, в руки. Теперь скорее в Ленинград. Иван Александрович, летим вместе в моем суп стратоплане. он очень вместительный», — предложил Сугубов, не желая в пути разлучаться с Лавровым. «А моя машина?» — Ответил Лавров, спросил Лавров. «Нет ничего проще», — ответил Сугубов. Дежурный механик аэропорта даст задание пилоту-автомату лететь на Ленинград. И на ваш электроплан отлично долетит до, Ленинград, до Ленинградского аэропорта. Лавров согласился. Он был вообще в отличном настроении. Тепло простившись, с радушными хозяевами Сугубов, Лавров и Нина, вылетели в Ленинград. В пути друзья-соперники Лавров и Сугубов по обыкновению завели научные споры. Но в этих спорах Лавров не горячился и говорил с выдержкой и самообладанием. Не оставалось больше ни малейшего сомнения в том, что электронаркоз крепко подвинтил ослабевшие тормоза Лаврова. Из субстратоплана Лавров поговорил с женой. «Ну-ну, не брани меня, старушка», — ласково сказал он, увидав в телевизоре знакомые черты. «Блудный сын возвращается в отчий дом. Через час буду у тебя, но сначала надо заглянуть в институт». Лицо Варвары Николаевны выражало живейшую радость. «Как я счастлива, что вижу тебя таким, каким ты был всегда. Приезжай скорее, поставлю самовар. Попьем чайку». И с клубничным вареньем шутливо добавил Иван Александрович. Лавров прошел в лабораторию дубль вместе с Сугубовым и инь. Вот она, злосчастная лаборатория, сказал он. наделал обед. Уж не закрыть ли ее? Вы завтра же открыли бы ее вновь, смеясь, ответил Сугубов. Знаете, я не сторонник вашего метода, но в умелых и осторожных руках профессора Лаврова лаборатория найдет в себе отличное применение. Пути науки многообразны. И я буду первый аплодировать вашему успеху и вашим достижениям. Да, но все-таки немного грустно, сказал Лавров. С электризацией мозга неудач. Еще раньше не удались опыты по регенерации. Это похоже на банкротство моей школы. Ну-ну, вы еще не сказали своего последнего слова, Иван Александрович. Две да неудачи ваши относительно. Перед самым вашим пробуждением я получил известие, что ваша работа по регенерации тканей не пропала даром. Вы потерпели неудачу только потому, что сделали маленькую ошибку. Эта ошибка исправлена Старцевым, Горбовым, Алексеевым. Людям больше не придется пользоваться протезами. У них будут отрастать утраченные конечности. Без вас этот вопрос был бы, возможно, разрешен на десяток лет позже. Так почему же вы не сказали мне этого раньше? С радостью воскликнул Лавров. На его лице не было и тени, неудовольствия от того, что задачу разрешили другие. Главное, она разрешена. И коллег больше не будет. Не говорил, потому что не был уверен, примете ли вы это как должно советскому врачу нашего времени. Не уверены в этом? С недоумением спросил Лавров. «Разве я всей своей деятельностью не доказал? Да не то, Иван Александрович, не то перебил его с углом. Может быть, я не точно выразился. Я не был окончательно уверен в том, что в работе вашего мозга не осталось следов неуравновешенности, что малейшее проявление личного неудовольствия, которое еще может копошиться где-то в недрах вашего интеллекта, не будет заторможено при самом возникновении. И если вы так хорошо восприняли это известие, то я сообщу вам и другое, не менее важное. Проблема восстановления умственных сил и памяти также разрешена. Михеев вернулся к работе и успешно завершает дело своей жизни. Все Михеевы, Глебовы, Закировы отныне получают добавочный паёк полноценной жизни. Понимаете? Лавров даже не спросил, кто это сделал. Лицо его выражало огромную радость. Даже глаза стали влажными. Это, это самый радостный день в моей жизни. Весть о выздоровлении и возвращении Лаврова уже разнеслась по институту. Его сотрудники, от седовластых стариков до юных аспирантов, радостно входили в лабораторию «Дубль В».